Глава пятая. Женя. Мы с Расулом отскакиваем друг от друга, как две отрицательно заряженные частицы, чувствую как пылают мои щеки от стыда, словно после нехилой пощечины. Кажется, даже воздух в комнате застывает неподвижно, изумленный тем, как глупо я снова сама себя подставила. Это дар, Титова, это дар. Мне хочется оправдаться и закричать, что это все не то, Чем кажется, но, черт возьми, как-то слишком много в наших отношениях этого не то, чем кажется. Хотя, о чем это я? Никаких отношений между нами нет. Богдан просто меня ненавидит. Ненавидит, да. Не нужно быть ясновидящей и уметь читать мысли, чтобы понять это. Ведь все его мысли, на мой счет, совершенно красноречиво отражаются сейчас, на его лице. Нос чуть сморщен у основания, губа сложены в кривую линию, взгляд прищуренный, колючий, и серые глаза. Сейчас не меланхоличное осеннее небо, а стальное лезвие скальпеля, препарирующего меня наживую. У Богдана такой вид, словно ему здесь нестерпимо воняет, и его вот-вот стошнит. Он даже не пытается скрыть презрение, холод, сквозящий в нем, проникает под кожу буравит мясо и вонзается в кости. И в моей голове не рождается ни единого сценария, в котором Богдан бы согласился выслушать мои сбивчивые объяснения насчет прошлого. Ни единого. Как видите, Богдан Андреевич, все здесь продумано для удобства и полноценного отдыха наших врачей. Наконец откашливается Олег Викторович, стараясь сгладить неловкость. Он знает, что мы дружим не надумает себе всякого непотребного а вот богдана в обратном будет очень сложно убедить да уж хмыкает ларионов миленько тут у вас богдан бросает последний шипастый взгляд в мою сторону разворачивается и выходит олег викторович коротко постукивает по часам на запястье без слов напоминая о том что скоро начнется амбулаторный прием дверь захлопывается Лицо Богдана все еще стоит перед глазами, будто выжженное на сетчатке пятнышка после яркого света. Сдавленно выдыхаю, отворачиваюсь и зажмуриваюсь. «Зачем он здесь? Зачем жизнь снова сталкивает нас?» Голос Олега Викторовича постепенно удаляется и стихает. «Да уж, дело дрянь», — нарушает тишину Рита. «Похоже, он действительно тебя ненавидит». Расул молча и виновато поджимает губы, будто он только что все испортил. Тянусь по дивану к пачке с печеньем, зло засовываю одно в рот. Жую, не чувствую вкуса. Все. Категорично отрицаю. Я больше не хочу это обсуждать. Рита размыкает губы, чтобы что-то сказать, но я уже вылетаю из сестринской. По коридорам клиники тянется легкий запах антисептика. Привычный, почти успокаивающий, хотя сегодня он совершенно не помогает. Я спускаюсь на первый этаж в клинику. Сегодня у меня только амбулаторный прием. Это значит, что я могу отвлечься и заняться делом, за которое я цепляюсь, чтобы чувствовать себя нужной. На ресепшене Оля передают мне ключи. Вы сегодня в первом, Евгения Сергеевна. Спасибо. Запись плотная? По завязку. Оля склоняет голову к плечу. Это еще если внештатно не придут. Натягиваю на лицо профессиональную улыбку. Мои девочки-постоянницы, как птички, уже сбились в стайку у кабинета. «Здравствуйте, Евгения Сергеевна!» Тоже улыбаются. «Кто-то с пузиком беременным уже, кто-то с эндометриозом. На отсутствие пациентов мне жаловаться не приходится. Открываю дверь. «Ну кто там у нас первый сегодня?» Работа начинается, а вместе с ней возможность хотя бы на время забыть о присутствии Богдана в стенах этой клиники. Подбиваю собранный анамнез в электронную историю болезни и отправляю в общую базу. В дверь стучат. Устало потягиваюсь, разминая затекший позвоночник и плечи. «Входите!» «Здравствуйте!» — скромно топчется на пороге девушка. Новенькая. Раньше ее у себя не видела. Я Долгорукова. На 15.30. Коротким жестом предлагаю ей сесть за стол напротив. Открываю карту. Марина обследовалась раньше в другой клинике. Жалобы стандартные. Болезненная менструация, слабость. Евгения Сергеевна, вы последняя моя надежда. Марина резко поднимает на меня глаза. Пальцы, сжимающие ремешок сумки, подрагивают. Голос спокойный. Но вижу, что на взводе она. Я уже не знаю, что делать. Мы с мужем три года пытаемся, а ничего не выходит. Три года пытаетесь забеременеть? Да. Я и тесты на овуляцию покупала. Все строго по часам. Муж обеспокоен. Да и я. Спокойно. Марина, выдыхайте. Давайте обо всем по порядку. Вы давно обращались к гинекологу? Ну, полгода назад. Там все нормально было, только сказали, что с циклом какие-то проблемы. Мелочи. Выписали витамины и гормоны. Киваю. Мелочи. Как же часто за этим скрывается что-то куда более серьезное. Хорошо. А цикл регулярный? Она качает головой. Нет, не очень. То две недели задержка, то раньше времени начнется. А когда приходит, то, уж простите за подробности, Крови так, что хоть с работы уходи. Делаю пометки в карточке. Боли внизу живота? Да, постоянно. Живот как камень становится. Иногда тошнит, голова кружится. Температура? Бывает. Но я грешу на переутомление. Работа очень нервная. Ее голос срывается. Евгения Сергеевна, у меня подруга только под вашим кураторством смогла зачать. Тоже долго маялась. Помогите, пожалуйста. В глазах немая мольба. Я прекрасно знаю это желание женщины стать матерью. Ведь мы с Богданом тоже хотели и планировали. И в Марине сейчас я узнаю себя. Только несколько иную версию. Версию трехгодичной давности. Мы обязательно совсем разберемся и найдем причину ваших неудач. Но для этого нужно будет пройти несколько исследований. Для начала осмотр. Возможно, потребуется УЗИ. Это даст нам больше информации. Она молчит, просто кивает, будто боится, что голос ее снова придаст. Пока Марина устраивается в кресле, я надеваю стерильные перчатки и распаковываю инструменты. Марина напряжена в струну. Постарайтесь расслабиться. Осматриваю шейку матки, беру мазки, пальпирую живот. Ой, резко. Болит? «Да, очень. Через сжатые зубы. Хмурюсь. Матка увеличенная, болезненная, с признаками возможного эндометриоза или опухоли. Но Марине я пока этого не говорю. Не стоит раньше времени пугать. Одевайтесь. Стягиваю перчатки, швыряю в мусор. Сажусь за компьютер, заполняю бланк первичного осмотра и пишу рекомендации для пациентки». Марина садится напротив, ежится, словно от холода. Евгения Сергеевна, там что-то серьезное, да? Пытаюсь подавить тревогу, пульсирующую внутри. Пока поставить точный диагноз я вам не могу. Мало данных. Но есть признаки воспаления или, возможно, эндометриоза. Также я вижу, что матка увеличена. Нам нужно сделать УЗИ, чтобы понять, что происходит. А если будет возможность записаться на МРТ органов малого таза, то будет еще лучше. Это... это опасно? Все опасно, если запустить, но также почти все мы можем взять под свой контроль. Не будем гадать. Я направлю вас на обследование. Сдадите общий анализ крови, гормональный профиль. После этого будем решать. Марина кивает, но я вижу, что глаза ее влажно блестят. Осторожно касаюсь ее ладони, лежащей на столе. Марина, я беру вас под свой личный контроль. Все будет хорошо. Правда? Вы обещаете? Обещаю. Передаю ей распечатанный бланк с направлениями. Спасибо вам, Евгения Сергеевна. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Она выходит, закрывая глаза, мысленно себя ругая. Нельзя. Нельзя давать пациентам. Таких обещаний, потому что есть риск их не сдержать. Но как человеку жить без поддержки? Сложно. Мне ли не знать? Однако у нее есть муж. Она не одна и не одиночка. И снова вектор моих размышлений упрямо берет курс на Ларионова. Хорошо, что работаем мы в сферах таких далеких друг от друга, что можем даже не пересекаться в стенах больницы. Мотаю головой прогоняя ненужные мысли. «Кыш, хватит уже!» Дверь открывается. Оля врывается в кабинет. «Евгения Сергеевна, Медведев срочно собирает врачей на экстренный консилиум. Явиться всем!»